С поникшую головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж в спальные комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. В вечеру, когда другие дети пришли спать, Он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем. Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть Чернушку. Совесть его мучила он вспомнил что еще вчера вечеру он так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится и вместо того что он ей теперь скажет несколько времени лежал он с закрытыми глазами им услышался шорох от поднимающейся простыни кто то подошел к его кровати и голос знакомый голос назвал его по имени алеша алеша но он стыдился открыть глаза а между тем слезы из них катились и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул. Перед ним стояла чернушка, не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом на шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале. «Алеша, — сказал министр, — я вижу, что ты не спишь. Прощай. Я пришел с тобою проститься, более мы не увидимся. Алеша громко зарыдал. Прощай, воскликнул он, прощай, и если можешь, прости меня. Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко зато наказан. Алеша, сказал сквозь слезы министр, я тебя прощаю. Не могу забыть, что ты спас мне жизнь мою. И все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки. Прощай. Мне позволено видеться с тобой на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно. Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух. «Что это такое?» – спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотою цепью. Он ужаснулся. — Твоя нескромность причину, и что я осужден носить эти цепи, — сказал министр с глубоким вздохом. — Но не плачь, Алеша. Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье. Старайся исправиться. И будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз. Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать. «Чернушка! Чернушка!» — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала. Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо, и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто внизу множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему «Прощай, Алеша! Прощай навеки!» На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через шесть Алеша выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном.